Песнь двадцать пятая Ванни Фуччи, окончив свой рассказ, начинает страшно богохульствовать и убегает от поэтов, но на него нападают две змеи. Одна охватывает петлей его шею, а другая сжимает руки тесным кольцом. Грешник приходит в ужас, бежит, но за ним гонится кентавр Какус, на плечах которого сидит дракон с распростертыми крыльями. Вергилий рассказывает Данте историю Какуса. А в это время перед ними появляются три новые тени — Аньело, Боза Донатти и Пуччо Шанкато. Флорентийцы — приверженцы партий белых и черных. На первого Аньело набрасывается дракон и срастается с ним совершенно так, что из двух существ образуется одно. Дракон этот — Флорентиец Чанфа. Когда совершилось слияние Чанфы Саньело, на Буоза бросается черный змей, в котором заключен дух Кавальканте. Он превращается в человека, а Буоза в змею. И только один путчо Шанкато остается неизменным. Так говоря, сложил свои персты, показывая фигу. плут презренный, и стал хулить суд Господа священный. При первом же шипении клеветы сдавил ему один из змеев шею. Я с этих пор питаю дружбу к змею. Тем временем другой громадный гад, прильнув к рукам их, закрутил назад, лишив его возможности движения. Вскормившая своих преступных чад, пистоя, стань добычей разрушения. Я не встречал, пройдя, через целый ад, подобного в грехе ожесточения. Наглее не был дерзкий Капаней. Я увидал Центавра, приближение кричавшего. «Где он? Где тот злодей?» Не думаю, чтоб столько лютых змей нашлось в Моремме, сколько извивалось вокруг него от ног и до хребта. Меж плеч его зубами в тыл впивалось... Чудовище крылатое, уста которого дышали лютым зноем. Сказал поэт, близ гор Тот Какус жил насилием и разбоем. Меж братьями им царил раздор, Но Геркулес, ударов целой сотней, Свалил его однажды на пути, И умер тот от первых десяти. Учителю внимал я все охотней. Центавр исчез, услышав те слова. Но те не три, которых мы сперва не видели во мраке за утесом, о том, кто мы приблизились с вопросом. Я их не знал, но вскоре первый дух, чанфа где? — спросил последних двух, и тотчас же я сделал знак поэту. Читатель мой. Когда бы повесть эту ты басни щел, Не удивлюсь тому, едва себе я верю самому. Вдруг кинулся дракон с шестью ногами на грешника. Как цепкими узлами он пары лап обвил ему живот, Причем ланит коснулся страшный рот. Передние на плечи он закинул, А задние вдоль по бокам раздвинул, И длинный хвост продел ему меш Деревья плющ так обвивать не мог, как страшный гад в круг тела обвивался. Два существа сплелись в один клубок, как с воском воск, обоих цвет сливался. Не так же ли, когда полуист стлел бумаги лист, не черен и не бел, он кажется? Другие два несмело взиравшие вскричали, — О, Аньело, ты не один, и вместе с тем не два! не видано столь страшной перемены. Слилась с одной другая голова, смешались все их черты и члены, в одном исчезли оба существа, утратившие свой вид первоначальный. Смотря на них, безмолвный и печальный я увидал Своею быстротой, уподобляясь ящерице той, Которая, как молния, мелькает И в знойный день нам путь пересекает, Вдруг выползла змея. Она была вся перечного цвета и мала. И грешника, ужалив прямо в чрево, Она в пыли простерлась перед ним. Из ран его и у змеи из зева Багрового клубился легкий дым, Соединясь вверху столбом одним. Не пой, лука на том, как был медузой спален Сабел, А кадмеса не повествуй, а виде чародей. Пускай ее ты превратил в ручей его в змею. Такого превращения ты не свершил, какое видел я. Свидетелем я стал перерождение. Свой длинный хвост раздвоила змея, Лежавшая в прахе у дороги. У грешника срослись чудесно ноги, И руки в плечи спрятались свои. Но удлинялись лапы у змеи, Из задней пары нижняя часть тела возникла вдруг, А у него твердела меж тем она под слоем чешуи, и в длинный хвост преобразилось сразу я наблюдал почти не веря глазу тут дымом все на миг заволоклось я грешника увидел без волос и волосы на голове у змея один в ногах опоры не имея на землю пал влача змеиный хвост а бывший змей во весь поднялся рост но взорами они не разлучались и в миг под их влиянием изменялись у вставшего явились в краткий срок с зубами рот и нос и пара щек. У павшего, как это видно было втянулись уши в голову и лик в змеиное вытягивался рыло тут у него раздвоился язык а у змеи, раздвоенная жалой, ее срослось. Тогда, как надлежало, дух зверем став со свистом убежал, а змей, переродившийся, сказал, плюя во след, исполнилась угроза. Подобно мне пусть ползает Буозо. Так увидал я превращений ряд — Пусть, оправдав предмета новизною, мне описание бледное простят. И Пуччо был также узнан мною, хотя порой мутились умы взгляд. Лишь он один избегнул превращения, другой был Кавальканте привиденье.